«Посмотрите на эти бледные розы!» — сказала она, возвратившись. «Как они бледны и почти без запаха! Не правда ли? Они имеют вид изгнанников, которые томятся по своей родине. Мне кажется, они тоже имеют понятие о том, что называется отечеством, и также страдают». «Вы ошибаетесь!» — сказал я. «Эти цветы здесь родились. Здешний воздух, атмосфера им привычны» это дети туманов, а не росы, И более пламенное солнце сожгло бы их. Впрочем, они созданы для украшения белокурых волос и будут в гармонии с матовым челом дочерей севера. Для вас для ваших черных волос нужны те пламенные розы, которые цветут в Испании. Мы поедем туда искать их, когда захотите. Полина печально улыбнулась. Да, сказала она. В Испанию, в Швейцарию, в Италию, куда угодно, исключая Францию. Потом она продолжала ходить, не говоря более ни слова, машинально обрывая лепестки по дороге. «Но неужели вы навсегда потеряли надежду туда вернуться?» — спросил я. «Разве я не умерла?» «Но переменив имя, надо переменить и лицо, и Это ужасная тайна. Это медаль с двумя сторонами, у которой с одной стороны яд, а с другой эшафот. Я должна открыть вам все, и чем скорее, тем лучше. Но расскажите мне прежде, каким чудом проведения вы явились ко мне? Мы сели на скамью под величественным платаном, который своей вершиной закрывал часть сада. Начал я свою повесть, Самого приезда в Трубель. Рассказал ей, как захвачен был бурей и выброшен на берег, как, отыскивая убежище, набрел на развалины аббатство, как, будучи разбужен шумом двери, увидел человека, выходившего из подземели, и как этот человек зарыл что-то под камнем, и как я оказался с тех пор связанным с тайной, в которую решил проникнуть. Потом рассказал я о путешествии моем в Див, о полученной там роковой новости, об отчаянном намерении увидеть ее еще один раз, об удивлении своем и радости, когда увидел под смертным покрывалом другую женщину, наконец, о ночном путешествии, о ключе под камнем, о входе в подземелье, о счастье и радости своей, когда нашел ее. Я рассказал ей все это с тем выражением чувств, которая, не говоря ничего о любви, заставляет ее биться в каждом произносимом слове. И в то время, когда я говорил, я был счастлив и вознагражден. Я видел, что этот страстный рассказ передал ей мое волнение, и что некоторые из моих слов захватили ее сердце. Когда я окончил Она взяла мою руку, пожала ее, не говоря ни слова, и некоторое время смотрела на меня с чувством ангельской признательности. Потом прервала молчание. «Дайте мне клятву». «Какую?» «Говорите. Поклянитесь мне всем для вас, священнейшим, что вы не откроете никому на свете моей тайны, по крайней мере до тех пор, пока я...» «Мать моя или граф, будем живы!» «Клянусь честью», — ответил я. «Тогда слушайте». «Нет надобности говорить вам о моей фамилии. Вы ее знаете. Мать моя, потом несколько далеких родственников. Вот и все. Я имела порядочное состояние». «Увы», — прервал ее я. «Почему вы не были бедны?» Отец мой, — продолжала Полина, не показывая, что она заметила, с каким чувством это было сказано, — оставил по смерти своей сорок тысяч ливров ежегодного дохода. Кроме меня не было других детей, и я вступила в свет богатой наследницей. — Вы забываете, — сказал я, — о красоте своей, соединенной с блестящим воспитанием. — Вы все время перебиваете меня и не даете продолжить, — отвечала мне, улыбаясь Полина. — О, вы не можете рассказать, как я, о том впечатлении, которое вы произвели в свете. Эта часть истории известна мне лучше, чем вам. Вы были, не подозревая сами, царицей всех балов.